Глава десятая. Фаиз. Планетарная геология не та специальность, на которую обычно поступают ради карьеры серого кардинала. Не так уж много общего между анализом осадочных пород на первом курсе и умением заставить людей бороться за ваше влияние в вопросах жизни и смерти. Добавьте политическое воздействие на империю, простирающуюся на всю галактику, и общего станет еще меньше. Но сам того не желая, ФАИС все же вляпался во все это. Он парил в личной каюте Ли с грушей виски в руке. Виски было вязким и терпким, слишком резким, чтобы пить во время перегрузки. Несколько недель в невесомости притупили вкусовые рецепторы, и сейчас это виски было в самый раз. Ли, заместитель Элви, выводил на экран сообщение из дома, то есть с Алконии. Несмотря на то, что Фаиз прожил там много лет, он так и не привык считать ее домом. вот", сказал Ли, отталкиваясь от своего стола. Ладно, и кто это? спросил Фаис. — Его зовут Галвануддин, руководит исследованиями в экстраполяционной физике. Ясно. То есть я не пойму ни слова, верно? Я попросил его изложить версию для образованного дилетанта. На экране появился одетый в рубашку без воротника ускалицы мужчина с длинной и аккуратно подстриженной бородой. Он слегка кивнул в камеру. Спасибо за ваше время, доктор Саркис. Я действительно это ценю. Поскольку это была запись, Фаис позволил себе вздохнуть. Хотел поделиться с вами кое какими гипотезами, собранными моей рабочей группой. Думаю, вы вычтёте их весьма перспективными, сказал узколицый человек и явно собрался с мыслями. Выражение его лица стало таким, какое Фаис видел у школьных учителей, пытающихся быть дружелюбными. Как вам, я уверен, известно, свет является мембранным феноменом на поверхности времени. Фаис осушил грушу с виски и протянул руку за следующей. Ли уже держал её наготове. В течение получаса Уддин приводил удивительно понятные доводы в пользу того, что медленно живущие медузы Эльви закончили свое эволюционное развитие как сложная обширно распределенная структура, похожая на мозг, полагавшаяся на контринтуитивный постулат о том, что при замедлении времени далекая звезда испускает фотоны, которые мгновенно поглощает наблюдатель, даже если человеку со стороны, такому как Фаиз, кажется, что прошли годы. Ограничивающим элементом в такой системе всегда будет масса, и поэтому технологии перемещения массы, манипуляции инерции, кольцо-врат должны были стать приоритетными, и, судя по всему, так и случилось. К концу презентации Фаис разволновался не меньше, чем Уддин, и даже не допил вторую порцию виски. "Хочется верить, что вы понимаете", сказал Уддин. "Почему я возлагаю такие надежды на эти исследования, вот почему я вынужден просить вас о помощи". Новые распоряжения директората по науке отдают нас в подчинение полковнику Танаке. Я не оспариваю тот факт, что первый консул имеет абсолютное право направлять наши усилия, как считает необходимым, но он прислушивается к вашему мнению. Если бы вы могли убедить его не прерывать наши исследования, если это не является критичным для империи, то я Я говорю все это лишь потому, что чувствую, мы находимся на грани прорыва, и мне бы не хотелось, чтобы первый консул принимал решение относительно нашей рабочей группы без полного понимания ситуации. Спасибо. Благодарю вас за уделенное время. Уддин нервно облизал губы и завершил сообщение. Как это мило, притворяться, что за этим балаганом все еще правит первый консул, подумал Фаиз, но не сказал этого вслух. Кое-что слишком опасно даже для серого кардинала. У меня таких шесть штук, сказал Ли. от рабочих группы ведущих исследователей, получивших приказ делать все, что скажет Танака, кое-кому из них она уже поменяла задачу. Они же знают, что мы ни хрена не можем с этим поделать, верно? Потому что мы буквально не можем ни хрена. У тебя есть сведения о том, чем занимается Танака? "Да", ответил Ли, подчеркнуто не стал развивать эту тему. У нас целая куча первостепенных задач наивысшего приоритета. Мы не сможем выполнить все. Я это понимаю, но не Элви их ставит, она весьма либерально позволяла ставить цели экспертам. Но она, почитаемая, святая святого духа Эдуарте, сказал Ли. Люди хотят, чтобы она вступилась за них и просят меня попросить ее?» Нет, не так. Просят меня попросить ее, чтобы она попросила его, или фактически Трехо. Да. Учитывая, как у нас все происходит, меня поражает, что человечество сумело изобрести колесо. Я поговорю с ней, но ты в курсе, в каком она сейчас состоянии? В курсе. Спасибо, доктор Саркис. Продолжайте пичкать меня выпивкой и вы вскружите мне голову, доктор Ли. Тонкая улыбка Ли выражала эмоциональную близость настолько, насколько он вообще был способен. Фаизу он нравился. Коридоры Сокола гудели и светились. Фаис пробирался по ним от одного лаконийского синего поручня к другому. Некоторые молодые члены экипажа носились как кастеры от перекрестка к перекрестку, не касаясь ни одной стены. Фаис так не мог. За последние пару десятилетий более интересной задачей стало добраться туда, куда шел, с целыми и невредимыми хрящами. Особенность опыта в том, что его невозможно передать. Руини Стуарте начинал карьеру в отделе логистики Марсианского флота, где очевидно его одаренность недооценили. Несложно понять, как гениальность в этой области помогала ему в постройке империи. Ему это удалось, и захватив образцы протомолекул и экспертов, которые могли ее использовать, он достаточно приручил инопланетную технологию, чтобы подмять под себя все человечество на какое-то время во всяком случае. То, что он был хорош в чем то даже лучшим из миллиардов, не делало его хорошим во всем. Он просто стал слишком могущественным, чтобы ему можно было отказать. И поэтому, когда он решил превратить себя в бессмертного бога-императора, не ради собственной выгоды, а чтобы бескорыстно обеспечить человечеству постоянное стабильное руководство, необходимое, дабы взять штурмом небеса и убить бога, он уже убедил себя самого и всех вокруг, будто он и впрямь настолько велик, как утверждает молва. Лишь несколько человек знали, насколько наперекосяк пошел этот план. Одной из них была Элви, другим Фаиз. Войдя в коридор лаборатории Элви, Фаиз услышал, что она разговаривает с Карой. Дверь в кабинет была открыта. Кара парила между рабочим местом и медицинскими сканерами. Лицо девушки, девочки, светилось от волнения. Она жестикулировала, как будто пыталась вложить в слова больше смысла, чем могли вместить простые слоги. Элви была пристегнута к креслу-амортизатору и делала заметки. Они напоминали Фаизу бабушку и внучку, сроднившихся в процессе решения какой-то сложной загадки, разве что внешне не выглядели даже дальними родственницами. Прежде чем он смог разобрать, о чем они говорят, Фаиз все понял по интонации «Восторженная и увлеченная» или разгорячённые и маниакальное. А потом пришло это ощущение света, говорила Кара. Как будто мы съели глаза, и это дало мне способность видеть. Это подходит, сказала Элви. Неужели? спросил Фаиз. Что куда подходит? Я только что много узнал о свете, и он оказывается очень странный. Улыбка Элви не была раздражённой, а Кары лишь слегка Думаю, наши морские слизни достигли важной вехи, сказала Элви. У них уже был способ обмена информацией путем прямого физического переноса, подобно тому, как бактерии обмениваются плазмидами. Если мы все правильно поняли, они установили взаимовыгодные отношения или успешный паразитизм с маленькой слизистой пробкой, которая способна спускаться в вулканические кратеры и подниматься обратно. Фу, гадость, сказал Фаиз, вплывая в комнату. Троим в ней было слишком тесно, но коро ухватилась за стену и освободила ему место. А глазные яблоки-то тут причём? Они собирали эволюционные инновации из более быстрой экосистемы. Нечто на глубине кратера придумало рудиментарный инфракрасный глаз, с помощью которого оно могло ориентироваться. Слизни взяли его, добавили механизм сигнального белка, и внезапно им больше не нужно было вставлять друг в друга плазмиды, чтобы обмениваться информацией. Они могли использовать инфракрасный семафор. Нет, это был свет, сказала Кара. Может, биолюминесценция, согласила Элви. На этом этапе очень медленные существа получают возможность говорить очень быстро и начинают гораздо меньше походить на медуз и больше на свободно плавающие нейроны. Кроме того, мы уже видим стратегию отправки полубиологических агентов в негостеприимные биомы и вживление набора инструкций во все живое, что они там обнаружат. Что с некоторой натяжкой начинает походить на миссию протомолекулы на Фебе. Эльвиза молчала и улыбка сменилась печалью. Но ты ведь пришел поговорить не об этом. Невероятно полезный рассказ, но я действительно пришел поговорить о другом, согласился Фаиз. Кара, мы можем ненадолго прерваться. Темные глаза на долю секунды застыли, а затем быстро взглянули на Фаиза. Конечно. Кара выплыла в коридор, закрыв за собой дверь кабинета. Фаиз подлетел к медицинским сканерам. Данные Кары так и оставались на экранах. Фаиз посмотрел на кривую метаболитов стресса. Он бы и понятия не имел, что это, если бы Элви не объяснила. "Они не такие высокие, как кажется", сказала Элви, будто защищаясь. "Мы даже не знаем, какова верхняя граница для таких как она". "Я не знал, что сегодня еще одно погружение", сказал Фаиз. она этого хотела. Но ты пришел и не за этим, ведь так?" Фаис выключил экраны, и повернулся к Элви и зацепился ногой за поручень. "Танака становится проблемой". Элви выглядела усталой и до того, как он это сказал, теперь она выглядела еще хуже. "Что происходит?" "Она перераспределила четыре рабочих группы и сменила им задачи. Вместо фоновой проверки они теперь ищут артефакт, который то ли покинул Лаконию, то ли нет, и проводят глубокое сканирование мозга Трехов в поисках. Я не знаю чего" следов вмешательства, сказала Элви. Свидетельство прямой нейронной связи вроде той, что была у Джеймса Холдена и остатка детектива Миллера на Илосе. Так ты знаешь? Элви беспомощно развела руками. Она выше меня по рангу. Но это ты руководишь директоратом по науке. Это больше не имеет значения. Прямо сейчас ее приказы все равно что слово Божье. Учёные хотят, чтобы ты защищала их от бюрократии. Они хотят, чтобы я уговорила Эдуарта через голову Треха отменить ее допуск, возразила Элви. Но с этим планом есть проблема. Та, что Эдуарта не существует. Да, чтобы я могла что-то у него попросить, Танака сначала должна его найти. Фаис помолчал. Он не хотел задавать следующий вопрос, но это было необходимо. Думаешь, в реальности все обстоит именно так? Вздох Элви означал, что она разделяет его мысли и подозрения спрашиваешь, считаю ли я, что Танака на самом деле ищет версию Дуарте, вышедшую из комы и исчезнувшую, или Трехо скармлил нам дезинформацию и ждет, дойдет ли она до подполья? Возможно, это проверка. Возможно, Дуарте сейчас в доме правительства созерцает тарелку овсянки. Мы этого не узнаем, пока доктор Ли не получит приказ всадить нам по популей в затылок. Мы находимся высоко в пищевой цепи, но Трехо остается авторитарным деспотом, и такое уже случалось не раз. Я не могу об этом беспокоиться, сказала Элви. Не могу играть в игру. Мне не хватит ни сосредоточенности, ни энергии. Ты больше можешь не отправлять наши результаты Джиму и Нагати. Элви кивнула, но не в знак согласия. Фаис прижал кончики пальцев к глазам. "Детка", начал он. Но Элви его перебила. "Это происходит чаще, чем мы думали". "Что? Что происходит? Инциденты, как в Гидаре?" Мы наблюдаем лишь самые очевидные. Мы всегда регистрируем те, что отключают знания, но я заставила Ачиду поискать совпадения для других аномалий, вроде изменения скорости света в Гидаре. И такое происходит постоянно. Что значит постоянно? спросил Фаиз, но внутренне уже весь похолодел. Изменения в аннигиляции виртуальных частиц в системах Патрия, Фелиситы и кунь Куньлунь, изменения скорости света в системах Самнер и Фархоум изменение массы электрона в системе Хаза почти на две минуты. Массы электрона в системе заповедник на 6 секунд на 1/10% увеличилась гравитация. Ладно, твои слова меня просто убивают. А это всего за 24 часа. Сущности, которые это делают, стучатся во все окна в поисках способа уничтожить нас. И я не знаю, как нам защитить от атак наши мать их физические константы. Вопрос времени, когда они придумают, как вызвать вакуумный распад или что-то в этом роде. Так что я буду продолжать делать все, что в моих силах, в том числе и обмениваться данными, потому что если таким способом нам может повести, оно того стоит. А если бедному доктору Ли придется убить меня, то все это хотя бы перестанет быть моей проблемой. Ладно, я понял. Трехо борется за то, чтобы удержать империю, я борюсь за то, чтобы у нас осталось нечто напоминающее вселенную с живыми существами. Я понял. Повторил Фаиз, но Эльви уже не могла остановиться, пока не сбросит напряжение. Если есть шанс, один на миллиард, что я сумею разобраться, меня устраивает. Если за это придется заплатить, пусть так. Я даже думать об этом не стану. Просто открою бумажник и достану то, что Вселенная захочет забрать. Вот за что мы платим. Так что я действительно очень сильно надеюсь, что Дуарте вышел из своего состояния и занялся тем, чем там занимаются наполовину протомолекулярные императоры на пенсии, потому что в таком случае Трехо не будет плести дворцовые интриги, пока я работаю. Но кто знает, как все обстоит на самом деле? Я точно нет. Она затихла, продолжая сердито мотать головой. Фаис покрепче ухватился за поручень. Как я могу помочь? Просто продолжай делать свое дело. Помоги мне делать моё, и надейся, что нам улыбнется удача. Ладно, это я могу. Прости, я не хотела. Не извиняйся, ты права. Я понял. Элви взяла его за руку. Его кожа была холодной и сухой. Она так похудела, что Фаис чувствовал, как натягиваются сухожилия. Прости, что втянула тебя в это. Это и правда жуткая жуть, зато компания хорошая. Я бы ни с кем не хотела встретить конец света, кроме тебя. Потому что у меня симпатичная задница, это мое секретное оружие, Элви выдавила улыбку. Ты меня раскусил. Я этими булками орехи могу колоть, сказал Фаиз. Вряд ли ты станешь их есть, но тем не менее, люблю тебя, перебила Эльви. Хватит меня подбадривать. Пришли ко мне Кару, нужно закончить работу. Он нашёл Кару в их общей с Ксаном каюте. Дети плавали между койками. Ксан болтал о чем то из развлекательных каналов. На лице Кара отражалась извечная вежливая скука старших братьев и сестер. Это странным образом успокаивало видеть что-то привычное, учитывая окружающую обстановку. Когда Фаис кашлянул, радость на лице девочки была такой же явной, как разочарование ее брата. Доктор Акой освободилась. Спросила Кара, и в вопросе слышалось нетерпение, от которого Фаизу стало слегка не по себе. "Да, освободилась. Прости, что я вас прервал. Нужно было срочно с ней кое-что обсудить. Ничего страшного, но мне надо идти". Фаиз постранился и дал девочке выплыть наружу. какое-то мгновение Кара летела не в сторону, а падала головой вперед, и у Фаиза сбойнуло чувство равновесия, как это иногда случалось. Он схватился за поручень, и через несколько вдохов ощущение прошло. Что-то не так, спросил Ксан. Нет, я просто мне никогда не привыкнуть к жизни в невесомости. Я провел детство в гравитационном колодце, и это въелось навсегда. Я слышал о таком, ответил Ксан, затем повернулся и коснулся потолка, чтобы переместиться к полу. Фаиз не мог разгадать выражение лица мальчика. Ксан был ребенком уже несколько десятилетий, и учитывая его детский ум и глубину пережитого опыта, невозможно было понять, кто он на самом деле. Его сестра тоже была такой. Невозможно было считать их детьми, но и не считать тоже. Магнитные ботинки Ксана сцепились с палубой, и он повернулся так, будто двигался при гравитации. "А ты как?" спросил Фаиз. "В твоём мире все в порядке?" Я волнуюсь за Кару, без колебаний ответил Ксан. Она все время возвращается какой-то другой. Да? В каком смысле другой? «Измененный. Та штука, которая ее учит, еще и превращает ее». Фаиза окатила холодом. Он постарался сохранить шутливый тон. «Во что она ее превращает? Как ты думаешь? Ксан покачал головой. Я не знаю. Увидим, сказал он.